а линии жизни, категориях петербуржцев и незначительной болтовне на фоне значительных событий. Варвавшись к себе, Сеня хлопает дверью и прижимается к ней, держа в руке нож для чистки картофеля. В коридоре остаётся Артём в грязных домашних штанах и одном носке, вооружённый складным ножом. Он приближается к комнате Seni и замирает возле двери. Из-под неё задувает Артём делает вывод, что у Сеньи открыта форточка. Артём и Сенью, приникших к двери с разных сторон, разделяют несколько сантиметров хлипкого дерева. Они стараются не шевелиться, но половицы постоянно скрипят. Артём и Сенья отчётливо слышат каждый звук, издаваемый друг другом. Вот скрипнул Сенья, и сразу же скрипнул Артём, своего рода дуэт. Можно подумать, что скрип полов заразителен, как живота Артём и Сеня молча переступают с ноги на ногу, дышат, прислушиваются, их сердца колотятся очень громко. Это продолжается долго, час или два. В какой-то момент ситуация становится немного комичной. Кто-то просто обязан начать действовать, но у обоих не хватает решимости нарушить хрупкое равновесие. Время от времени Сеня приоткрывает рот, собираясь что-то сказать. Молчание просто невыносимо. Но все фразы, которые приходят на ум, оказываются странными и неуместными. Артём же молчит с насупленным, очень сосредоточенным видом, будто пытаясь силой мысли вызвать у Сеньи сердечный приступ. Их молчание сгущается, разрастается, становится почти материальным. Кажется, у него появились вес, цвет и консистенция. Молчание обволакивает Артёма и Сенью. Вдруг телефон Артёма начинает без остановки звонить. Артём был уверен, что включил режим без звука, но он недавно перезагружал телефон, и, видимо, из-за этого настройки сбились. В это же время в коридоре хлопает дверь и разносится итальянская ругань. Слышно, как Гаэтано спотыкается об обувь придбанника. Судя по звукам, он пытается высвободиться из куртки, но это ему не удаётся. Пытаясь снять её на ходу, Гаэтано идёт к своей комнате, производя грандиозный шум, роняя буквально всё, что можно было уронить. У Артёма есть 3-4 секунды, чтобы скрыться из области видимости. И сперва он инстинктивно вжимается в стену, а потом, заметив приоткрытую дверь в комнату Лены, влетает туда. Если бы Гаэтано не был настолько пьян и двигался чуть быстрее, если бы в коридоре было хоть чуть светлей, он бы заметил Артёма. В это время Сенье, который слышит шум в коридоре, кажется, что к Артёму прибыло подкрепление. По грохоту производимому Гаэтано, можно подумать, в коридор вбежал человек пять. Но шум в коридоре стихает так же внезапно, как и возник. Гаэтано хлопает дверью, и квартира опять погружается в тишину. Сенья понимает, что конфликт приобрёл затяжной характер и следует устроиться поудобней, а то ноги уже затекли. Он садится на край кровати и смотрит перед собой. Сквозняк заставляет двигаться тяжёлые театральные шторы, и кажется, будто кто-то пытается выбраться из-за них. Себе было бы спокойнее сидеть при свете, но он не отваживается подойти к выключателю. Теперь ему хочется любой ценой продлить это хрупкое равновесие, этот заговор молчания, возникший между ним и Артёмом. Артём смотрит на телефон, сходящий с ума от непрерывных звонков Володи. Он звонит по видеосвязи, Володе это не свойственно, ведь он ненавидит звонки. Даже стариков родителей приучил общаться только через сообщения в мессенджерах. Если звонки без предупреждения Володя считает слишком грубым вторжением в жизнь, то звонки по видеосвязи это уже за гранью добра и зла. Тем более вызов посреди ночи. Всё это по неволе настраивает на тревожный лад. В очередной раз, сбросив звонок, Артём пишет следующее сообщение: "Не могу сейчас говорить, очень занят". после чего переводит телефон в авиарежим. Отправив текст, Артем догадывается, что написал глупость. Чем таким срочным он мог заниматься во втором часу ночи, да и по правде в любом другом часу? У него не могло быть ни срочных, ни каких бы то ни было иных дел. Приняв относительно удобные позы, Артем и Сеня так и сидят до утра, прислушиваясь друг к другу. За эти напряженные часы между ними возникает подобие телепатии – Оба синхронно задремали перед рассветом и почти одновременно очнулись, с одинаковыми выражениями лиц, несколько изумлёнными. Обоих разбудили бурные возгласы Сергачёва, который с энтузиазмом чистил зубы, радуясь новому дню. Вскоре Артём и Сенья выходят на кухню. За столом сидит Гаэтано и изучает пустую рюмку. Сразу видно, что он находится в этом положении уже очень давно. Откинувшись со слегка заадренной белой рубашкой, под которой можно увидеть его бледный, нежно округлый живот с торчащим пупком. У Гаэтано странное выражение лица, одновременно смущённое и невозмутимое, как будто эта демонстрация живота неприглядный ритуал, без которого не обойтись. Зрелище оголённого живота не очень способствует аппетиту, но Артём всё-таки достаёт хлеб, колбасу и плавленый сыр, делает бутерброды и садится за стол. Ксения стоит и глядит на Артема с сонным усталым взглядом, а потом подходит к шкафу и открывает одну с другой дверцей, сам не зная, что хочет найти. На верхней полке в углу Ксения замечает коробку с тостером. Она расположена таким образом, что при желании ее можно было бы уронить на голову Артему, если слегка скорректировать траекторию. Ксения смотрит на квадратную голову и квадратные плечи Артема, на напряженные спину и шею. Пожалуй, Артём даже и не почувствует, если на него упадёт что-нибудь вроде тостера. Здесь нужно нечто громадное, весом не меньше тонны. Странно, а ведь тем вечером, когда прорвало трубу, Артём казался беспомощным и уязвимым. Чтобы совладать с тем ночным Артёмом, и тостер не требовался. Сеня ставит чайник на одну из конфорок и тоже садится за стол. Так что между ним и Артёмом с его бутербродами оказывается Гаэтану. Пока вода закипает... Сеня по своему обыкновению начинает разглядывать ладони и пальцы. Он вспоминает сцены из фильмов про маньяков, насильно удерживающих у себя дома людей, типа Молчания ягнята и другие. Конечно, он никак не рассчитывал, что столкнётся с чем-то подобным в жизни. Но быт коммуналки, посещение рёмочной ёлочки и приключения с Сергачёвым как будто бы подготовили Сеню к такого рода открытию. От всего вокруг веяло душевным нездоровьем, опасностью, тайной. И что говорят линии, спрашивает Артём? Его голос звучит хрипло. Сенья не понимает, о чём его спрашивают, и пожимает плечами. Я говорю о линиях на ладони. Главная из них это линия судьбы, вертикальная черта на ладони по центру. Артём показывает свою. Сенья смотрит на руку Артёма, а потом на свою и пытается их сопоставить. Кажется, у меня такой линии нет. Плохо. Артём вгрызается в бутерброд и продолжает с набитым ртом. А ты знал, что у греков есть как минимум 10 слов для выражения понятия судьба? Нет. Артём начинает перечислять. Тюхе. Это значит судьба как случай. Дике судьба в значении справедливость. Мойра это скорее жребий. Артём продвигается к Ксении, загибает пальцы, называя греческие слова. Ананке судьба как неизбежность. Немезида возмездие. Адрастея, неотвратимость. На кухню появляется Сергачёв в вельветовом мятом костюме не по размеру. Он бросает застенчивый взгляд на Сенью. Покопавшись в широких карманах, Сергачёв достаёт телефон. Друзья, а вы видели ролик, где чайка топит голубя в луже? интересуется Сергачёв, готовясь залиться своим жутким рыдающим смехом. Он включает видео на Ютубе, но оно сразу же зависает. Сергачёв бормочет: "Сейчас, сейчас..." Но показать ролик про чайку и голуби не удаётся. Тем не менее, поэт Дольчик с ликующим видом, как будто так всё и задумывал, забирает что-то из холодильника и уходит к себе. Значит, ты пишешь биографию Вагина, говорит Артём, смотря на Сенью в упор с лёгкой улыбкой. Мышцы лица от улыбки перенапряжены. Видно, что для Артёма огромный труд удерживать её на лице. И про что его книги Вагинова? Он писал про городских сумасшедших, коллекционеров странных и ненужных вещей или нематериальных вещей. Например, у него есть герой, который коллекционирует чужие сны. «Городских сумасшедших», — повторяет Артем. «А ты знаешь, что говорит Гаэтану? Что одна половина жителей Петербурга сумасшедшая, а вторая — алкоголики». Вот такой взгляд иностранного гражданина. Любопытно. Любопытно ещё и то, что он сам проходит сразу по двум категориям. Артём Ахмаляевцы и спеши тут уточнить. Сумасшедший и алкоголик. А ещё ведь шпион. Гэтано пробуждается от своего полузабытья, окидывает соседей обеспокоенным взглядом и опять погружается в дрёму. Слышно, как Сергачёв заливается смехом у себя в комнате. Вероятно, ему всё-таки удалось запустить видео с чайкой и голубем. Ну а ты из какой категории? В каком смысле? Я про категории петербуржцев, если нужно выбрать из этих двух. Все не задумывается. Перед ним стоит перезаварившийся чай, и Сенье мешает эту тёмную жижу ложечкой. Наконец он заговаривает, стараясь звучать рассудительно и спокойно. На мой взгляд, это сильное упрощение. В Петербурге есть и другие категории, кроме пьяниц и сумасшедших. Конечно, для таких обобщений есть определённое основание, но довольно сложно воспринимать их всерьёз. пределённые основания, бурчит Артём. Я как будто на научной конференции оказался. У кого какие планы на день? не открывая глаз, интересуется Гаэтано, как будто на каком-то коллоквиуме. В голосе Артёма звучат грозные нотки. Сени не отвечает, берёт стакан и выливает чай в раковину. Спасибо за познавательную беседу, говорит Сеня. Но мне пора бежать, спешу на коллоквиум совпадение, я ведь тоже на колокольном похитителей или безработных маньяков мысленно интересуется Синь, вытирая руки о тряпку на драковины и оглядывается на Артёма. Тот сидит, как всегда напряжённый и неподвижный. Его лицо выражает решительность. Синь понимает, что сейчас не лучший момент, чтобы уходить, но всё-таки идёт в коридор, находит ботинки и быстро натягивает их на себя. Артём кричит из другого конца коридора непринуждённым тоном: "Ты случайно не до метро?" "Нет," «Подождёшь минутку? Сейчас прихвачу кое-что и пойдём вместе». «Да, конечно». В следующую секунду Сеня хватает с крючка пуховик и выскакивает за дверь. Он бежит по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Несколько раз чуть не падает, но чудом удерживается и с рекордной скоростью добирается до двери парадной. Он нажимает на кнопку, но ничего не происходит. Точнее раздаётся писк, но дверь остаётся закрытой. Похоже, замок опять заело от холода. На третьем этаже открывается дверь коммуналки. Сеньис снова и снова жмёт на кнопку и толкает дверь. Она грохочет и трепещет, как железная птица в клетке, и Сенья начинает казаться, что кто-то навалился на неё с другой стороны. Стук шагов приближается. Артём идёт быстро. По мере того, как он спускается с этажа на этаж, включаются и выключаются лампочки со светочувствительными элементами. Сенья догадывается, что пришло время орать, звать на помощь, но он не в силах даже шептать. Перед глазами стоит первая встреча с соседями. Они сидят за столом и с остервенелым видом впиваются в мясо, как голодные хищники. Сок струится по щекам и губам. А что если Артём, Гаэтано и Лена ужины ли жильцом, который раньше занимал комнату Сеньи? Тем, который внезапно ищас не забрав даже вещи. Если это окажется правдой, Сенье не удивится. Сенья толкает дверь ещё раз уже без всякой надежды, и внезапно она открывается. Заметавшись, он решает бежать к сеной площади. На улице, как всегда, никого. Огромные массы снега осели и потускнели, под ногами жидкая грязь. Все не летит вперёд, не оглядываясь. Он не знает точного направления, ему просто нужно добежать до толпы, до свидетелей. Впрочем, ничто не помешает Артёму напасть у всех на виду. В этих краях постоянно кто-то дерётся, валяется без сознания, истекает кровью, кто-то кого-то куда-то тащит. Сеня не слышит шагов за собой из-за гула в ушах, он задыхается, заливается потом. Бег – это что-то противное его существу. Все органы сходят с привычных мест, переворачиваются и колотятся о ребра. Возникает предчувствие, что Артем его догоняет и сейчас Сеню стукнут по голове. От этого в затылке теплеет. Впереди виднеется перекресток с двумя пешеходными переходами. На нем стоят какие-то люди. Сеня снова принимает решение заорать, но решить одно, а другое осуществить. Из рта вырываются только хрип и слюни. Сеня притормаживает у светофора. Под ногами огромные чёрные лужи, в которые медленно тают куски льда, как самые неопетитные в мире мороженые. Лужа слишком глубокая, чтобы переходить её вброд, нужно прыгать. Сеня скользит взглядом по поверхности и замечает в воде силуэт с щупальцами. Все водоёмы сообщаются между собой. Услышав голос отца, Сенья отшатывается, бросается в сторону и через секунду его сбивает машина, совершившая поворот. Водитель, молодящийся дед лет 70 в кожаных перчатках и куртке, не успевает притормозить. Сенья подлетает и ударяется головой сперва о капот, а потом об асфальт. Сенья лежит и смотрит на небо, пока вокруг головы образуются лужицы крови. Краски бледнеют. И все люди, которые склонились над ним, превращаются в однородную массу. Ксенет вдруг вспоминает строки, которые декламировал Сергачёв. У тебя скопились грязные вещи, и ты запускаешь в стиралку, но засыпаешь, не дождавшись окончания стирки. Никогда не знаешь, о чём будешь думать в последний момент. В последний момент перед погружением в абсолютную черноту, переходом в состояние биомусора. Почему-то в такую торжественную минуту к сене приходят эти стихи. Видимо, в них что-то есть, нечто ценное, заставляющее задуматься, порождающее смутное беспокойство в душе. Но засыпаешь, не дождавшись окончания стирки. Люди, склонившиеся над сеней, выражают с видом специалистов разнообразное мнение. Нужно подложить куртку под голову и накрыть пледом. Нужно ее приподнять. Нужно перенести в машину. Ни в коем случае нельзя никуда нести ничего поднимать и вообще трогать. У парня может быть перелом основания черепа. Ты слышал тот жуткий треск? Эй, брат, сколько пальцев показываю? Как тебя зовут? А как зовут маму? Бедный мой мальчик. Ну что же ты так? Видели ведь, он сам выскочил на дорогу. Я ехал по правилам. У тебя скопились грязные вещи, и ты запускаешь стиралку. Женя отключается и приходит в себя на носилках. Он в машине скорой, и на него смотрит фельдшер с нечеловечески длинными ресницами, которыми она непрерывно хлопает. Она говорит: "Всё будет в порядке". И её голос звучит с притворной беспечностью. В детстве Сеня разбил голову, неудачно съехав с горы на снегокате. Его везли на скорой, и мама, держа Сеню за руку, говорила с ним тем же голосом: "Всё будет в порядке". Ну да. К Сеню держали за руки и за ноги, повсюду была кровь, а мама повторяла этим неузымутимым тоном: "Всё будет в порядке". Мы просто едем в парк развлечений. Рядом с фельчером и её ресницами сидит молодой и худой медбрат с до прозрачностью бледным лицом, а по другую руку Артём. Он обеспокоенно теребит бороду и смотрит на сенью с глубокой тоской. Артём наклоняется к женщине с нечеловеческими ресницами, чтобы спросить: "Почему мы так долго едем?" "Едем за город, все больницы забиты из-за короны", поясняет медбрат. Артём издаёт непроизвольный всхлип, хотя его лицо по-прежнему не выражает эмоций. Когда появилась скорая, Артём стал напрашиваться, чтобы его взяли сопровождать Сенью. Артём выдал себя за его лучшего друга, лучшего и единственного с первых дней жизни, самого близкого человека на свете. Артём должен проконтролировать, чтобы Сенья ничего не сболтнул. Красноречие и умение убеждать не самые сильные стороны Артёма. В разговоре с фельдшером он слишком разнервничался и заговорил бессвязно. Вдруг стал заикаться и подвывать, чего за ним прежде не наблюдалось. Фельдшер посмотрела на Артёма с опаской, но всё же подумав, пустила в салон. Очутившись в скорой, Артём осознал, что совершил ошибку. Сенью очень сильно ударился головой и вряд ли сможет выговорить даже своё имя. А если он и окажется в состоянии сообщить про пленницу в коммуналке, все решат, парень бредит, называет случайно пришедшие в голову слова. Теперь выясняется, что скорая везёт Сенью за город. Поездка сильно затягивается, из-за этого время Нина может прийти в себя. За окном мелькают фрагменты каркаса, напоминающие гигантских стальных богомолов. Артём догадывается, скорая едет по ЗСД. В это время Сини приподнимается и глядит на Артёма выпученными, полными ужаса глазами. Ну-ну, не бойся. Медбрат наклоняется и кладёт руку на бедро Сини. Мужчина должен держать удар, воспринимать такие вещи стоически. Случилось значит, случилось. На всё воля божья, как говорится. Я прав. Артём присматривается к худенькому до прозрачности бледному медбрату, и Артёму приходит в голову, что большинство пассажиров скорой принимают медбрата за ангела. Скорая добирается до больницы спустя почти час, а потом встаёт в пробку из скорых. За это время синя несколько раз отключается и приходит в сознание. Артём постепенно утрачивает неуzmтимый вид, выщипывает волосы из бороды, нервно постукивает ногой, кусает губы. "Долго ещё ждать?" интересуется он. Фельдшер пропускает вопрос мимо ушей. Амид-брат одаривает Артёма нежной улыбкой. Просто у меня срочное дело, продолжает Артём. Мид-брат улыбается шире. А ведь вы говорили, что это ваш лучший друг, с первого дня вместе, правильно помню. Да, да. А я бы подумал, что вы его старший брат или даже отец, простите. Ваш лучший друг очень молодо выглядит. Да До Артёму доходит, что он не очень умело врал, когда уговаривал взять его вместе с Сеней. Артём лет на 10 постарше соседа, до да к тому же у сени совсем юношеское, невинное лицо, лицо человека, который прожил жизнь без единого потрясения. Но теперь это всё неважно, главное побыстрее сбежать. Наконец они оказываются в приёмном покое, это мрачное, вытянутое помещение с низкими потолками. Все сиденья заняты стонущими или безмолвно страдающими людьми. Несколько человек явно находятся на грани жизни и смерти. У одного из спины торчит нож, и этому мужчине неудобно сидеть. Он так едко крутится на скамейке. Единственное пустое ещё сиденье заляпано кровью, и её энергично вытирает уборщица. Во все стороны брызжет прозавевшая мыльная пена. В коридоре стоят носилки с людьми, укрытыми покрывалами. Туда-сюда бегают врачи, сотрудники больницы и родственники пациентов. Все они задевают носилки, и те катаются из стороны в сторону. Десятки людей, не подающих признаков жизни, лежат под грубыми шерстяными пледами. Медбрат сопровождает Артёма к освободившемуся месту и протягивает анкету. Только не убегайте, просит медбрат. Это же ваш лучший друг с первого дня жизни, просто фантастика. Медбрат глядит на Артёма с издёвкой. Точно так же на него смотрела аптекерша, когда предлагала купить маску для похода в кино. По невеле поверишь в заговор, в котором участвует всё население Петербурга. Мужчина напротив Артёма откровенно хохочет. Этот мужчина выглядит как преподаватель творческой дисциплины, сидящий на стимуляторах нервной системы. Нога у него забинтована до колена, и сквозь толстый бинт проступает кровь. Мужчина смотрит на телефоне выступление юмориста Михаила Задорнова. Тот называет иностранные слова, разлагает на части и находит в каждой из этих частей русские корни. Мужчина смеётся в кулак над филологическими изысканиями покойного юмориста. Артём заполняет анкету, косясь на фельдшера и медбрата. Скорее бы они ушли. Без них Артём легко убежит. Охранник особенно не контролирует входящих и выходящих. Медбрат ловит взгляд Артёма и показывает ему большой палец. Артём кивает и продолжает писать. Спустя пару минут Артём встаёт и идёт к окошку регистратуры, чтобы отдать анкету. В это время кто-то хватает его за рукав. Артём с удивлением замечает лежащую на котелке Сеню. Артём почти про него забыл, сосредоточившись на медбрате. Артёма схватила настоящая рука смерти, железная, цепкая, не похожая на нежную, свиду, пухлую Сеню руку, и всё-таки это она. Сеня глядит из-под пледа дикими, вытрященными глазами, как зверь из берлоги. Он силится что-то произнести, и Артём склоняется к нему ухом, но Сеня говорит слишком невнятно и тихо. У Сеню перепачканы кровью подбородок и рот, красные зубы. Непонятно, откуда столько крови: из-за разбитого лица или это внутреннее кровотечение. Так или иначе, дела у Сени плохи. Артём шепчет ему в лицо: "Отпусти, или я тебе пальцы сломаю". На Сеню эта угроза не действует. Его глаза налились кровью, то ли от перенапряжения, то ли от ярости, то ли от необратимых процессов в мозгу. Артём оценивает ситуацию и понимает, что ему не удастся вырвать рукав, не привлекая к себе внимания. Тогда он расстёгивает молнию куртки, выбирается из неё и укрывает ею Сеню, заботливо потрепав друга с первого дня жизни по плечу. После чего незаметно обыскивает карманы Сени, достаёт телефон и паспорт, забирает себе. Фельдшер и медбрат наконец-то исчезли, и Артём направляется к выходу. В дверях его чуть не сбивает каталка, на которой лежит женщина с огнестрельным ранением. Артём отшатывается, идёт вдоль окон больницы, чтобы напоследок ещё раз взглянуть на Сенью через стекло. Тот пробует встать и падает на катальку с гримасой боли. Нина долго приходит в себя после сна, в котором бежала в кирху с бутылкой живой воды. Кажется, в дверь вот-вот войдут воскрешённая бабушка с пастором. В реальность Нину возвращает переполненный мочевой пузырь. Она не хочет ходить под себя, хотя, судя по запаху, уже делала это. Нина пытается сдвинуть тряпку во рту с помощью языка. Размокшая и шершавая, она отвратительна, как мёртвый морской гад. Постепенно Нина всё же начинает осознавать, почему оказалась на полу в коммунальной квартире. Она поочерёдно бросает взгляд на дверь и окно, пытаясь оценить расстояние. Кажется, до окна всё же ближе, и Нина решает ползти к нему. Она собирается действовать следующим образом: доползти до батареи под подоконником, привести себя в вертикальное положение и, облокатившись о стену, подняться, разбить стекло и позвать на помощь. о возможности разорвать скотч при помощи осколка стекла. Нина заранее не смеяется с серьёзной кровопотерей, с которой могут быть сопряжены такого рода манипуляции. Нина рассчитывала, что будет ползти гораздо быстрее. Она смутно помнит, как в полубреду добралась до постели Артёма за считанные секунды. Она двигалась очень ловко, но ползла без конкретной цели, вероятнее всего, в неосознанной попытке заставить Артёма замолчать, сделать так, чтобы он перестал храпеть. Охрап ел он чудовищно громко. Но теперь ей даются с трудом даже крохотные движения. Нина попеременно ползёт то на боку, пытаясь оттолкнуться от скользкого пола пяткой, то на животе, цепляясь пальцами ног и дёргая плечами. На животе полости чуть легче, но Нина плохо чувствует пальцы, так их можно быстро сломать. В передвижении на боку есть свои нюансы. На левом предплечье у Нины крупный синяк, И ползти очень больно. А на правом боку Нина теряет устойчивость и сразу заваливается. Нина прямо ползёт, раздувая ноздри. И кажется, что комната постоянно вытягивается, меняет пропорции так, чтобы окно оставалось на прежней дистанции. Остановившись на пару секунд, Нина бросает отчаянный взгляд на это окно. Оно частично прикрыто шторой, но всё равно можно увидеть стекло в разводах грязи и средств для протирания окон. Похоже, когда-то месяцы или года назад Артём попытался помыть окно, но перепутал последовательность действий, и окно от всех ухищрений стало только грязней. На форточке паутинообразная трещина, заклеенная кусочками скотча. Нина сжимает зубами мокрую тряпку и продолжает движение. Постепенно она находит ритм. У Нины есть хобби. или точнее было, потому что трудно сказать, сохранит ли она привычки старой жизни, если выберется из этого приключения живой. В общем, Нина любит, любила смотреть незаконченные сериалы, сериалы прекращённые из-за плохих или недостаточно высоких рейтингов. Ей нравится их недосказанность, открывающая свободу для интерпретаций. Так вот, ей запомнился персонаж одного из таких сериалов пастор-бандит, сыгранный Беном Кингсли. Чтобы освободиться от наручников и сбежать, он отпилил себе большой палец крышкой от пивной банки. Он пилил свою кость куском жести и приговаривал что-то типа «держи ритм, держи ритм, держи ритм, вот так, вот так, вот так». Он полностью сосредоточился на мантре про ритм, позволившей ему подняться над болью. Нина представляет себе исчерченное морщинами лицо Бена Кингсли и ползет к окну. «Откну?» Отдавшись процессу, Нина даже не замечает, как преодолела последнюю четверть пути. Просто в какой-то момент она упирается головой в плинтус. Стоит ей привалиться к стене, как внутренний ритм сбивается, и усталость, боль, давление на мочевой пузырь, тошнота всё это возвращается с утроенной силой. Особенно тошнота. Нина произносит у себя в голове это слово полностью: тошнота. И её сразу же выворачивает. К ускирвоты просачиваются сквозь тряпку, часть остаётся во рту, от запаха и вкуса кислой субстанции возникает новый позыв. Нине кажется, что рвота теперь повсюду: на лбу, в волосах, на груди. Батарея жарит плечо, и от неё воняет носками, а из трещин в стене тянет холодом. Вероятно, схожие процедуры практикуют в Аду. Половина тела в ольду, а другая на вертеле. Но нет ни секунды, чтобы жалеть, сокрушаться, принюхиваться, снова блевать, испытывать дискомфорт из-за батареи и холодного ветра с улицы. Нина оглядывает батарею в поисках острых углов, выступов, о которые можно было бы порвать скотч. Нет ничего, кроме чёрных пыльных комков, похожих на шерсть. Плинтус отстаёт от стены, и из него торчат мелкие гвоздики, но этим никак не воспользоваться. Нина рыскает взглядом по всей комнате. Нина высматривает что-то острое в узорах обоев, пятнах на потолке, на полках с античной литературой. Нина откуда-то помнит, что на столе лежат маникюрные ножницы, но до них не добраться. Какое-то время Нина сидит и набирается сил для нового рывка, но не теряет времени даром. Она аккуратно давит пальцами рук в стену, пытаясь вернуть им чувствительность, повторяя мантру про ритм. Нина медленно приподнимается, держась за стену, слегка подаваясь вперёд, но не слишком сильно, чтобы не упасть. Батарея жарит плечо уже нестерпимо, край скотча врезается в кожу, лопатки вот-вот вырвутся из спины, а Нина всё повторяет мантру про ритм. Крепко ударившись головой, но даже не заметив этого, Нина встаёт в полный рост и хватается пальцами за подоконник. Она разворачивается и смотрит в окно. Из него виден двор. Сейчас около трёх-четырёх часов дня, и скоро совсем стемнеет, но ни у кого не горит свет и никаких признаков жизни не наблюдается. Хотя, может быть, иллюзию запустения создают пыль и грязь на окне. Лежащие густыми слоями, они напоминают морские волны, высокие и величественные. Нина прижимается лбом к ледяному стеклу и закрывает глаза. В детстве в таком положении она провела очень много часов. Наверное, если сложить их вместе, получилось бы дни или даже недели. Что-то заставляет Нину резко открыть глаза. Она видит длинную тень во дворе, и удеи в чёрном пальто возятся у одного из сараев. У него смертельно уставшее, опечаленное лицо. С чёрным пакетом в руках он похож на хозяина, собирающегося похоронить питомца. Не успев ни о чём подумать, Нина слегка отклоняется и бьёт лбом в стекло. Боль оказывается сравнительно слабой, как будто комару укусил комар с очень длинным хоботом. Нина ревёт и воет изо всех сил, только сил у неё немного. Нинае владеет странная вязкая сила из сна, которая замедляла её движения, наливая тяжестью ноги, превращала землю в зыбучий песок. Теперь эта сила давит на горло, мешая звуку достигнуть определённой громкости. Кровь застилает глаза, и Нина почти ничего не видит. Собственные хрипы и вопли мешают мне не услышать, что в дверь уже давно кто-то стучит. За ней слышен женский обеспокоенный голос. Кто там? Да что там у него происходит? Этот голос кажется Нине смутно знакомым. Нина издаёт громкие звуки, призевино мозадрав голову к потолку, подставив испачканное кровью лицо ветру. Невольно она замечает, что на потолке выступило пятно в форме восьмёрки. Нина быстро догадывается, что голос за дверью принадлежит хозяйке квартиры Анне Эрнестовне. Нина видела её один раз. Они с Володи пришли в гости к Артёму и столкнулись с этой женщиной на лестничной клетке. Они перекинулись парой реплик и разошлись, но этого хватило, чтобы понять, между жильцом Артёмом и хозяйкой существует особая связь. Нина не удержалась и с игривой улыбкой обратилась к Артёму: "Думаю, тебе стоит съехаться с Анной Эрнестовной, чтобы не платить за жильё". Артём на это ничего не сказал. Судя по взгляду, он просто не понял, о чём идёт речь. Но вот Анна Эрнестовна точно бы всё поняла. Нина запомнила её взгляд туповатый и страстный, сектанский. Притворная благожелательность Как у соседки за донески из ребёнка Розмари. Наверняка она в курсе всего и может быть даже помогает Артёму. Он просто не мог действовать в одиночку. Как бы ещё у него получилось долго удерживать пленицу в коммунальной квартире? Эта старая ведьма сейчас ворвётся сюда и постарается её усмирить. Внутри ломается какой-то барьер, и Нине уже ничего не мешает выйти за всей силы. нужно выть и реветь и бить остатки стекла всячески привлекая внимание посторонних пока сюда не ворвутся Артём с хозяйкой две зловещих фигуры в красном свечении на их тёмных лицах с дырками глаз застывают мечтательные улыбки лица Артёма и хозяйки всё приближаются и нина проваливается в их черноту нина приходит в себя спустя короткое время И кажется, что прошла пара секунд, но в комнате стало темнее. Нина сидит на полу, чувствуя под собой осколки. Из окна завывает ветер, а в ушах гудит. Она пробует пошевелиться, чтобы снова подняться к окну, но в это время в дверь резко вставляют ключ. Он проворачивается с оглушительным хрустом, и вот на пороге оказывается Артём. Он один с коробкой инструментов в руках, и глаза у него сияют так, как будто он только что выиграл миллион в лотерею. Бережно прикрыв за собой дверь, он кладёт коробку на пол. Ветер шевелит волосы на голове Артёма, пока он стоит посреди комнаты со стекленевшим взглядом. Сейчас он вытащит какой-нибудь молоток и забьёт меня до смерти, понимает Нина. Эта мысль её больше злит, чем пугает. Столько усилий, и всё напрасно. Но Артём сразу же забывает об инструментах. Он идёт к Нине, грубо хватает её за подбородок и срывает с губ скотч, чтобы вытащить кляп. Артём явно не соображает, что делает он в лихорадке. Такое впечатление, что у Артёма ежесекундно рождается новый план действий – убить, отпустить, убить себя, убить себя и её, поджечь квартиру, спалить весь дом и так далее. Заметив, что Артём держит её подбородок не очень уверенно, Нина дёргает головой вниз и хватает его зубами за палец. Указательный палец левой руки. Нина сжимает челюсть и намереваясь его откусить. У Нины очень острые зубы, хотя не очень здоровые, почти в каждом попломбе, у неё дефицит кальция, но это не должно помешать. Нина слышит, как ломается кость и хрящи. Артем молчит и выглядит почти отстраненным. В первые пару секунд кажется, что у него просто есть дела поважнее, чем отгрызаемый палец. Но потом он хватает Нину за волосы, бьет головой о батарею и опрокидывает на пол. Он придавливает грудь пленницы коленом к полу и начинает душить Нину свободной рукой. Нина хрипит и ослабляет хватку. Какое-то время они продолжают бороться, в осколках и рвоте, в свежей и засохшей крови, в прилипших к телам кусках скотча. Артем вырывает из артонины то, что осталось от пальца. Он тяжело дышит и всклипывает, кажется, вот-вот разревется. Достав из кармана платок, Артем аккуратно кладет на него ладонь, не зная, как подступиться к пальцу. Формально палец ещё остаётся на месте, и там столько крови, что сложно понять, но, кажется, с кистью его теперь связывает только лоскут кожи. Раздаётся стук в дверь. Казавшийся абсолютно разбитым, Артём молниеносно бросается к Нине и хватает за горло здоровой рукой. Из-за двери раздаётся мужской голос с акцентом. «Артём, у тебя всё окей?» На пару секунд повисает напряжённая тишина, и в ней отчётливо слышно, как где-то неподалёку вибрирует телефон. «У меня всё окей!» отвечает Артём. Просто небольшая перестановка. Справишься сам. Ну, конечно. Артём усмехается, но звучит уж очень натянуто. Голос срывается. Артём явно на грани. Проводя повреждённой рукой по бедру, Артём пытается через штанину нащупать кнопку сброса звонка. Я слышал какие-то крики. Крики. От новых порывов ветра дверь сильно пошатывает. Кажется, она вот-вот распахнётся. Тут Артём вспоминает, что забыл закрыть дверь на ключ. Нет, не крики, а это такое. Я забыл это слово. Руджито. Роар. Смотрю документалку про диких зверей, отвечает Артём после долгой паузы. А как называется? Не отступает мужчина с акцентом. Неясно, что удерживает его от того, чтобы просто взять и открыть дверь, ведь это самый естественный жест. Хочется посмотреть в лицо собеседнику. Она называется Дикие звери в естественной среде обитания. Голос Артёма едва срывается, он говорит из последних сил. Дикие звери в естественной среде обитания. Повторяет незнакомец за дверью. Понятно. Лицо Артёма начинает меняться. Оно опять застывает, подавляя в себе человеческое, медленно превращается в маску. Серая, деревянная, за день состарившееся лицо в морщинах, напоминающее рожицу славянского башка высеченного из дуба. Тем временем человек за дверью переминается, явно не собираясь уходить. А ты видел нашу хозяйку Анну? Не могу к ней попасть. Сегодня день, когда я плачу деньги. А, конечно. Голос Артёма снова звучит размеренно, глухо. Она уехала на выходные к друзьям, просила сказать, что вернётся ко вторнику. Ко вторнику? А сегодня что? Пятница. Вот как? Это отлично. Платить-то мне всё равно нечем. Видишь, как хорошо получилось? Да, хорошо. Человек за дверью стоит и чего-то ждёт. Артём нависает над Ниной с невозмутимым видом. По руке течёт кровь. Артём держит Нину так, что она не может сдвинуться и на миллиметр, а сдвинуться очень хочется. Батарея буквально сжигает плечо. Проходит 2 или 3 секунды, и человек за дверью, вздохнув, неохотно отходит вглубь коридора и удаляется. Скрепя половицами, он поворачивает за угол, возится с верхней одеждой, звенит ключами, гремит щеколдой. Слышимость удивительная. Сложно поверить, что Артём мог спокойно удерживать пленницу несколько дней и что никто ничего не заподозрил. Лежи тихо, или голову раздавлю, говорит Артём, тяжело вставая. Он достает с полки скотч, довольно умело для человека с кровоточащей рукой отделяет нужный кусок и лепит Нине на рот, поверх крови и рвоты. «Голову раздавлю», — повторяет он веско. Нина лежит на боку и следит за действиями Артема отрешенно. Ее последние силы ушли на попытки телепатического воздействия на человека за дверью. «Открой, ну открой же, пожалуйста, дверь», — внушала она этому невидимому обладателю южноевропейского акцента. Судя по голосу, это был человек беспечный, не в меру любопытный и даже бесцеремонный. Казалось, ничто не мешало ему зайти, и все-таки что-то его удержало. Но, несмотря на провал, Нину не покидает чувство, что своими действиями, в первую очередь разбитым стеклом и звериным воем, она послала в реальность импульс, запустила цепочку событий, которые обязательно приведут к тому, что толпа ОМОНовцев снесет дверь Артема с петель. Но вот доживет ли до этих событий Нина — вопрос открытый. Артём сыплет себе в рот горсть таблеток, запивает глотком воды. Тряпка, которой он обмотал кисть, размокла от крови, и он оборачивает раненый палец комком бумажных салфеток. Каким-то образом палец до сих пор остаётся частью руки, но уже явно живёт своей жизнью. Артём не спешит обрабатывать рану, блуждая по комнате без ясной цели. Смотря за этими бестолковыми перемещениями, Нина вспоминает, как однажды её покусала белка. Она училась на втором курсе, и в травмпункт её сопровождал тогдашний бойфренд Леонид. Это случилось накануне их расставания, и, возможно, тот эпизод всё и решил. Леонид понял, что с девушкой, на которую нападают белки, ему просто не по пути. Нина терпела боль и обиду в очереди, но расплакалась в кабинете врача. Врач был тощим и длинным, в маске, надвинутой на глаза. Нине казалось, что под этой маской скрывается насекомоеобразный инопланетянин. Он сказал ей: Ну-ну. Вас всего навсего покусала белка. А знаете, чей укус гораздо страшней? Акулы, спросила Нина сквозь слёзы. Врач ненадолго задумался, этот ответ застал его врасплох. Обычно раненные пациенты покладисты, без инициативны, они дают возможность врачу полностью контролировать разговор и только поддакивают. Да, но знаете, чей ещё? Нина хотела ответить: укус медведя, льва, крокодила. Укус рядом мифологических монстров, например, Василиска или Химеры, но врач её перебил. Укус человека во рту так называемого Homo sapiens в 10 раз больше бактерий, чем у помоенной крысы. Артём стоит у стола и давит стаканом таблетки, как разбегающихся клопов. Получившийся порошок он смахивает в стакан вместе с крошками и другим мусором, в том числе, наверное, и обрезками ногтей, заливает всё это водой и подаёт мне. Артём не замечает, что треть жидкости проливается мимо рта, что Нина захлёбывается от обильного потока воды, что часть порошка остаётся на дне. Артём снова заклеивает ей рот и продолжает слоняться по комнате в полной прострации. Артём ведёт себя так, будто пленница в его комнате стала второстепенной или даже третьей степенной проблемой. Завёл себе новую пленницу, думает Нина. Это первая шутка, возникшая в голове Нины за много недель. Сперва проблемы с Володей, У души температура под 40. Ожидание скорой, реанимация, а потом вот это вот всё. Ей не даже сложно назвать ситуацию похищением. Просто фантазия жестокого шизофреника, в который она заперта. Нина чувствует, что в горле застрял, кажется, кусочек ногтя. Она сглатывает его, после чего возникает короткое затемнение. Лена побледнела и немного осунулась. Излишняя краснота отлила от щёк и прилила к ноздрям. Теперь у Лены огромные воспалённые ноздри, даже не красные, а пунцовые. Ноздри и кончик носа всё время в движении, как у многих млекопитающих. Они действуют уже почти отдельно от лица. Лену преследует вонь, и это настоящая мания. Лена съехала из коммуналки и решила немного пожить у подруги в свободной комнате, пока не подыщет другое жильё. Квартира подруги находится недалеко от метро Проспект Ветеранов, на расстоянии примерно 13 км от предполагаемого источника вони на канале Грибоедова. Достаточно ли далеко? По логике, более чем. Но почему тогда вонь ощущается с прежней силой? А что если гниёт и воняет весь Петербург? Что если под слоями снега и льда происходит процесс разложения в масштабах целого города? Нет, пока Лена не доберётся до источника вони, к ней не вернётся покой. Лена пытается рассуждать, сопоставлять факты. Когда она ощутила запах впервые, он заявил о себе сразу и в полную силу или медленно нарастал? Это были слабые нотки тухлятины, с трудом уловимые, как звуки арфы на минимальной громкости, или вонь, резко бьющая в нос? Когда Лена впервые задержалась у холодильника, чтобы проверить, не забыл ли кто из соседей выбросить гнившее мясо? Лена почти уверена, что этот запах преследует её как минимум пару недель. Но с появлением Сеньи он заметно усилился. Как будто именно появление Сеньи позволило Воне окончательно воцариться, захватить власть над жильём. Или дело в шубохранилище Анны Эрнестовны. Может быть, она что-то скрывает, или другие жильцы. Лена жила в компании трёх одиноких мужчин, так что каждый был под подозрением. У Лены нет формального повода возвращаться в коммуналку на Грибоедова. Более того, лучше ей туда не соваться. Анна Эрнестовна может стребовать деньги за неделю проживания и порванные Николаем Васильевичем занавески. Но у Лены нет выбора, она просто должна. Она доезжает до метро Спасская в почти невменяемом состоянии. Лену ведет ее нос. Она собирается снова исследовать кухню, но теперь более тщательно. Если потребуется, вскроет полы. А кроме того, она изучит каждую комнату, в том числе и ничейную. Она готова на все и не остановится перед взломом. Лена заходит в арку, целюстремлённо печатая шаг, подходит к парадной, берётся за ручку двери, и тут ей приходит в голову: "Ну, конечно же, контейнер для мусора во дворе. Самое очевидное". Наверняка к одной пристала какая-то мерзость и источает вонь. Но если так, почему запах сильнее всего чувствуется в квартире на третьем этаже? И всё же эту версию нужно проверить. Лена направляется к мусорке с намерением вывалить все пакеты, разорвать их руками, закопаться в бесформенных липких отходах, добраться до самого дна. Обойдя контейнер, Лена смотрит на дверь одного из сараев. В его замке торчит ключ. Нина лежит на холодном полу в пуховике, засыпанной соломой. Доза снотворного оказалась недостаточно сильной, и Нина погружается в легкое забытье, балансируя на грани сна и яви. Сквозь сон она слышит женский голос, который то приближается, то отдаляется, то зависает под потолком, то шепчет в ухо. Нина открывает глаза и видит перед собой лицо с раскрасневшимися ноздрями. Из распахнутой двери бьет свет. Незнакомая девушка, причитая, сдирает с губ Нины скотч. Она делает это гораздо больнее, чем Артем. Девушка с раскрасневшимися ноздрями старается разорвать скотч на руках у Нины, но у нее не выходит». она слишком торопится, суетится, всё время бормочет: "Сейчас, сейчас. Я позову на помощь. Сейчас вернусь". Нина просит не уходить, а сейчас же звонить в полицию. Нине кажется, что она произносит слова громко и чётко, но незнакомая девушка не реагирует, как будто Нина пытается докричаться до неё из собственного усовидения. Так и не разобрав скотч, девушка убегает за помощью. Нина понимает, что девушка не вернётся. Она представляет, как девушка с воспалёнными ноздрями бежит вверх по лестнице, крича о пленнице из сарая. На встречу выходит Артём, укрыв за спиной повреждённую руку. "Что? Кто-то связал девушку в каретном сарае? Ах, как это ужасно". Мина приподнимает голову и долго глядит в тёмный угол рядом с собой. Она с трудом различает очертания небольшого продолговатого предмета. Проходит пару минут, прежде чем Мина осознаёт: среди тростинок сена Лежит отвёртка с прорезиненной рукояткой. Нина действует быстро и ловко. Она принаровилась ползти за счёт движений плеч, ног, корпуса. Самое трудное схватить рукоятку сидя спиной, но этот элемент удаётся Нине почти сразу. Дальше она торопится разорвать скотч на руках и несколько раз больно колет себя острым в район копчика. Проделав несколько дыр и растянув скотч, Нина освобождает руки и сразу же приступает к ногам. Ноги связаны особенно основательно, и Нина не верит, что успеет выпутаться до появления Артёма, но продолжает рвать скотч, верёвки, куски старой одежды. Освободившись полностью, она подходит к двери с отвёрткой в руках и выглядывает наружу. Путь свободен. Можно выбежать через арку на канал Грибоедова, а там уже будут люди. Всё просто. Нужно как можно скорее бежать и как можно громче кричать. Но Нина стоит в дверях, не решаясь выйти наружу. Она крепко сжимает отвёртку в руках и смотрит на окна третьего этажа. Перед глазами стоит монолитное, неподвижное, совершенно безумное лицо Артёма, и не начувствует непреодолимое желание проверить это лицо на прочность отвёрткой. Не наглядываясь назад, в глубь сарая, ища глазами укрытия, она видит высокую двуспальную кровать, стоящую сбоку от двери, идеальный плацдарм. Она заберётся на верхнюю полку, и когда Артём зайдёт, бросится на него почти с потолка, откуда тот вряд ли ждёт. Минус взбирается по шаткой и узкой лесенке, садится на корточки, сжав отвёртку в руке, остриём вниз и прислушивается. Никаких звуков за пределами сарая. Минус что-то смущает. Она оценивает расстояние до двери и находит его слишком большим. Нужно немного отодвинуть кровать от стены, но совсем чуть-чуть, чтобы это не сразу бросалось в глаза. Нина спускается, чтобы проделать эту манипуляцию, но спотыкается, чуть не падает, отвёртка вылетает из рук. Нина негромко ругается и слышит, что за дверью раздаются шаги. Они стремительно приближаются. Нина не знает, куда себя деть и замирает посреди сарая. Она слышит, как кто-то швыряет пакет с мусором, он задевает контейнер и падает рядом. Шаги удаляются. Это подходящий момент, чтобы позвать на помощь, но Нина не делает этого. Она поднимает отвёртку и пытается сдвинуть кровать, но та оказывается слишком тяжёлой. На нижней полке лежат две старые подушки, набитые сеном, и какие-то тряпки. Нина бросает всё это в кучу под ноги и накрывает пуховиком. В первые полсекунды эту груду вполне можно принять за силуэт человека. Критически осмотрев композицию, Нина сдвигает свою конструкцию с пуховиком в противоположную от кровати сторону, примерно туда, где она и очнулась. Нина рассчитывает, что зайдя, Артём сразу посмотрит на пуховик, и боковое зрение не позволит заметить Нину, угнездившуюся с отвёрткой под потолком, в непроглядной тьме, как ночной хищник. Совершив все приготовления и забравшись на верхнюю полку, Нина сразу же различает шаги. Как будто Артём, как артист, терпеливо ждал, когда подготовится сцена. Но это снова не он, опять какой-то сосед, выносящий мусор, в этот раз пакет попадает в цель. проходит ещё 5-10 минут. Сняв пуховик, Нина осталась в толстовке и джинсах в неотапливаемом сарае, но холода она не ощущает. Нина сидит неподвижно, слегка покачиваясь, как на жёрдочке, сверкая маленькими злыми глазами, вся обратившись вслух. Отвёртка и рука стали одним целым. Наконец Нина снова слышит шаги. Теперь она точно знает, что это Артём. Он надолго замирает у входа, прислушивается. а потом резко берётся за ручку двери. Нина набирает воздуха в грудь и медленно выдыхает.